Глава 36 на улице я разжился еще десятком спаранов и одной горошиной. Хорошо домой сходил. Пока возился с добычей, появилось чувство беспокойства. Это как будто внутри есть таймер, который отсчитывает время до часа Х и подсказывает, что ты не успеваешь. Надо или ускориться, или бросить все. Я ускорился. Перепачканный содержимым споровых мешков, отряхиваясь на ходу, я бегом покидал свой двор. Спринт на сто метров занял секунды, а решение повалиться за припаркованный автомобиль организм встретил с радостью. Похоже, это проявляется новая способность. Еще вчера у меня не было таких внутренних переживаний. А тут где-то внутри сознания словно появился наездник, который побуждает делать разные вещи, не характерные для моего нормального поведения. Это совсем не то, чего хотелось от жемчужины. Я ожидал получить способность, а не проявление чужеродной воли. Ну ладно, надо осмотреться и выяснить, что же побудило проявиться эту будем пока называть ее способностью осторожно выглянув в ту сторону откуда прибежал я сразу же отпрянул двое развитых зараженных уже совсем не топтуны массивнее и явно лучше защищены вот тебе и тихий кластер какого лешего к моему дому вообще явился этот упакованный рейдер и чего ради в пустой кластер набежали твари Представленные весьма развитыми особями, да еще и в таком количестве. Загадка. Надо уносить ноги. Сняв рюкзак, я гуськом под прикрытием ряда машин стал удаляться от новой напасти. Машины выстроились под углом к линии обзора хищников, поэтому можно не опасаться быть замеченным в разрывах между отдельными авто. Главное, чтобы они не пошли по моим следам прямо сейчас. Мне нужно минут пять форы. То, что я успел разглядеть, давало мне небольшую надежду. Одна из тварей заинтересованно смотрела и тянула носом в сторону верхних этажей моего дома. Вторая, припал к земле, что-то вынюхивала среди своих распотрошенных собратьев. Хочется надеяться, что монстры первым делом наведаются к уже остывшему бро и только потом пойдут по моим следам. Полезным человеком оказался этот бро, хоть и бандитом. От машин я перебрался за теплопункт и уже под его защитой убрался на безопасное расстояние, припустив во весь дух прочь из города через минуту сумасшедшего бега я понял что без машины мне не уйти но останавливаться у каждого автомобиля это только время терять надо еще поднажать и тогда будет шанс добраться до машин которые я приметил во время своего первого отступления из города придется бросить рюкзак и винтовку мешают да и легкие уже не могут обеспечить нужный газообмен я буквально задыхаюсь Внутренний таймер просигнализировал, что время пошло. Похоже, зараженные встали на мой след. Бросать ничего не пришлось, выручил рояль в кустах, велосипед. С разгона я подхватил его за руль и прыгнул в седло. Разобрался с педалями и уже стоя на них, стал набирать скорость. Внутренний голос твердил «Быстрее, еще быстрее тебя настигают». Я летел по расчищенной от брошенных автомобилей полосе, даже не оглядываясь назад. Своей новой способности я доверял на сто процентов. Вот и памятное место. Ударил по тормозам первой раскрытой машины, велосипед запрыгал задним заблокированным колесом, соскочил, бросив выручивший меня велик и запрыгнул теперь уже на сиденье автомобиля. Ключи оказались на месте и хвала водителю в положении выключенного зажигания. Аккумулятор цел. Поворот ключа, мотор завелся. С оглушительным ревом на максимальных оборотах, с включенной второй передачей, автомобиль сорвался с места. Правой стороной зацепил соседний автомобиль и раскрытые настежь двери захлопнулись, издав почти слитный звук преследователям не хватило всего ничего. Втыкая третью передачу, я почувствовал сильный рывок. В боковом зеркале увидел отстающего монстра с исковерканной задней левой дверцей в лапах. Адреналиновый угар прошел прежде, чем я это осознал. Дорога хоть и была расчищена от крупных препятствий, но была тут и там усеяна мусором, В основном кузовщиной отброшенных в сторону машин. Налететь на достаточно крупный кусок будет неприятно, а может и чревато крушением. Неожиданно я отметил, что еду со вполне умеренной скоростью, маневрировать на которой достаточно комфортно. В другое время наверняка обнаружил бы себе отчаянно выкручивающим руль бешеным чащегося автомобиля. Да уж. Способность я приобрел безусловно полезную, но и пугающую одновременно. Мне срочно нужно к доктору.